В раздумье юноша нахмурил брови, он никогда еще не сталкивался с волком так близко, да никогда и не хотел этого. Он двинулся вперед, волк обнюхал его руку и неожиданно лизнул ее. Юноша взглянул на животное и женщину, которая обнимала волка за шею, поглаживая другой рукой голову зверя. Невероятно, живой волк, любимец этой женщины. Хочешь потрогать его мех? — спросила Эйла. Дорвал удивился, но сделал шаг вперед, однако сразу же попятился, поскольку волк решил его еще раз замнюхать. Вот смотри, элла крепко прижала руку к голове волка. Он любит, когда его почесывает. Она показала, как это делается. Волк, видно ощутив укус блохи, сел, яростно почесывая за ухом. Дорвал улыбнулся. Никогда в жизни ему не приходилось видеть волка в такой позе. Я же говорил тебе, что он любит, когда его почесывает. Лошадям это тоже нравится. Эйла подала уини сигнал приблизиться. Дорвала взглянул на этот жандалара, тот стоял и улыбался, как будто не видел ничего странного в том, что женщина чешет волков лошадей. Дорвала из племени Шарамудои — это та, что ржет. Эйла дала толкование кличке Кобылы, при том... Произнося слова, она точно изобразила тихое ржание лошади. Вот так ее зовут по-настоящему, но мы чаще называем ее просто Уинни. Так легче для Джандалара. — Ты можешь разговаривать с лошадьми? — ошеломленно спросил дарвала Любой может говорить с ними. Но лошадь слушает не каждого. Вначале вы должны хорошо узнать друг друга. Вот почему удалец слушается Джандалара. Он познакомился с ним, когда тот был еще жеребенком. Дарвала повернулся к Джандалару. Ты можешь сидеть на спине у этой лошади? Да, потому что она меня знает, Дарво. Она позволяет делать это и во время бега, и мы можем быстро двигаться вперед. Юноша, похоже, сам был готов скачать на лошадь, Джандалар добавил. Что касается этих животных, то ты можешь помочь нам, если захочешь. Мы уже долгое время находимся в пути, и мне хочется повидаться с Даланда, а Рошарио и с другими. Но большинство людей начинает нервничать при виде животных. Они не привыкли к ним. Ты пойдешь с нами, дорво Если увидит что ты не боишься находиться рядом с животными, возможно, они не будут волноваться. Юноша расслабился, так как просьба не казалась ему трудно, выполнимой. В конце концов, он и так уже находился рядом с лошадью и волком. Чуть не забыл, — ответил Дарвало, — мне ведь нужно собрать черные смородины для Рошарио, поскольку она сама не может. — У нас есть черная смородина, — сказала Эйла. — Почему она не может собирать ягоды? — спросил тут же Джандалар. Она упала со скалы и сломала руку. Не знаю, срастется ли. Почему не срастется? — хором спросили гости. — Никто не смог правильно соединить кости. — А где Шамут? — Где твоя мать? — Шамут умер прошлой зимой. — Извини. — А моя мать ушла. — Кто ли пришел человек из племени Мамутои? Ему понравилась моя мать, и он захотел стать ее другом. Она всех удивила, когда бросила все и ушла жить в племя Мамутои. Она звала меня с собой, но даланда и Рошари умоляли меня остаться, ведь я Шармудои, а не Мамутои. Он посмотрел на Эйлу и покраснел. «Нет, я ничего не имею против Мамутои», — поспешно добавил он. «Конечно нет», — Джандалар нахмурился. «К тому же я все еще Джандалар из Диландонии». «Как давно упала Рошарио в летнее новолуние!» эйла вопросительно взглянула на джин последнее новолуние перевел он ты думаешь что уже поздно не знаю пока не увижу ее эйла целительница дарвой очень хорошая она может помочь сказал джандалар я подумала не колдуни ли она все эти животные доррвло помолчал и посмотрел на лошадей и волка добавил она должна быть хорошим целителем я пойду с вами чтобы никто не испугался животных Ты понесешь ягоды, а я попридержу волка и уини. Иногда они тоже боятся людей. Глава пятнадцатая. Дарвало вел их по тропе, спускавшейся по склону холма. Внизу они свернули на тропинку, проложенную по каменистому дну высохшего русла. Степные лошади уверенно шли по камням, поскольку такой же подъем вел к пещере Эйлы. Все же Эйла беспокоилась, что лошади могут споткнуться и пораниться, но вскоре они ступили на другую тропу, утоптанную и широкую. Она привела их к каменной осыпи, в которой Эйла уловила нечто знакомое. В детстве нередко встречались такие осыпи у скал. Она разглядела там растения с сочными листьями и белыми, похожими на рога цветами, и зашипов на плодах. Люди из дома мамонта называли это неприятно пахнущее растение колючими яблоками. Это был дурман. и Икреб, иза применяли его, но по-разному. Джандалару это место было знакомо. Он собирал здесь камни, чтобы обозначать тропы и обкладывать кострища. Он удовлетворенно отметил, что они приближаются к селению. Впереди в просвете деревьев виднелось небо. Жандалар знал, что они уже близко к обрыву. «Эйла, надо бы снять поклажу с лошадей и отвязать шесты. Тропа вокруг гребня скалы узкая. Потом мы вернемся и заберем остальное». Когда все было снято, Эйла подошла к краю скалы и посмотрела вниз, но тут же отступила назад, чувствуя приступ головокружения. Она крепко ухватилась за скалу, но, преодолев себя, вновь огляделась вокруг. Далеко внизу виднелась река Великой Матери, вдоль которой они шли. Эйле никогда не приходилось смотреть на нее с такой высоты. Притоки, сливаясь воедино, устремились в ущелье между скал, и затем на выходе река достигала такой же мощи, как в Дельте. Под скалой находилось какое-то деревянное сооружение, прямо напротив выселись горы. Дарвало терпеливо ждал, пока Эйла освоится со столь сложной местностью. Он жил здесь всю жизнь и воспринимал эту панораму как нечто само собой разумеющееся, однако при виде ошеломленных пришельцев он испытывал даже гордость. Когда женщина повернулась к нему, он улыбнулся, затем повел ее вокруг гребня скалы. Тропу расширили, и по ней можно было идти вдвоем, если тесно прижаться друг к другу.